Глава 70. Томас очнулся в то самое мгновение, когда упал в холодную воду. Паника открыла ему глаза. Его колени были прижаты к груди и приклеены к ней. Серебристой изолентой, руки связаны за спиной. Ему потребовалось какое-то мгновение, чтобы все вспомнить. Он отправился немного прогуляться, чтобы побыть одному, подумать. Вернувшись в гостиницу, Найт сам отпер номер, потому что Джим и Куми ушли. Хозяйка предупредила его о том, что здесь шнайл какой-то гайдзин, иностранец. Томас вошел в свою комнату, но там уже кто-то находился, подкарауливал его. Он получил удар сзади по затылку и потерял сознание. От шока, испытанного при погружении в холодную воду, Томас вскрикнул и спустил бессвязный вопль ужаса, пытаясь понять, что происходит. Он находился в помещении, выложенной кафелем комнате с раковиной и сливным отверстием посреди пола. Его полностью одетого швырнули во фуро, квадратный бассейн, обычный для традиционной японской ванны. Томас крутился, И плескался, как только мог, надежно связанный изолентой, с трудом мог двигаться, не говоря о том, чтобы выбраться. Над ним, забрызганной водой, запыхавшийся от усилия, которое потребовалось, чтобы затащить его в ванну, стоял Паркс. Он держал в руке копию короткого римского меча, приставив острие груди Найта. Привет, сказал Паркс. А да ты надолго отключился, извини, не рассчитал свою силу. И вот он был шутливым, даже дружеским, однако в нем присутствовали какие-то зловещие нотки, словно этот тип едва сдерживал желание полоснуть Томаса мечом по лицу. — Черт побери! Что это такое? — воскликнул Найт. — Вытащи меня отсюда. — Японцам есть чему поучить нас в области личной гигиены, ты не находишь. Это какой-то абсурд, пробормотал Томас, усаживаясь на дне ванны, словно древнеегипетская статуэтка в форме куба, а его противник навис над ним. Но Айд чувствовал себя глупым и беспомощным. Заморгав, он сглотнул, подкативший горлуком. Во рту у него пересохло. Пустой желудок испускал тошнотворные позывы. Перед глазами все расплывалось. То, что Томас поморгал, помогло. Забывший Томас. Попробовал протереть глаза, и Паркс спрыснул. — Ладно, хватит, — сказал Найт. Его голос глухо отразился от кафельных стен. — У тебя есть оружие, у меня нет. Вытащи меня отсюда. — Верно, — согласился Паркс, даже не пошевелившись. — Хорошая мысль, особенно, поскольку я такой непроходимый идиот. Он наклонился, и Томас отпрянул назад, уверенный в том, что... Паркс пронзит его своим смертоносным лезвием, но тот только снова усмехнулся. — Этот меч, — сказал Паркс, словно только что сейчас заметил, что у него в руке, — в нем есть определенный стиль, ты не находишь. А провести в Японии огнестрельное оружие очень сложно, понимаешь? У Сато был пистолет. — Хочешь взглянуть? Протянув руку назад, Паркс достал маленький черный пистолет. Небрежно направил его в лицо Найт и спросил, «Милая штучка, не правда ли?» «И гораздо опаснее, чем кажется с виду. Сато не захватил его с собой в Италию, потому что пронести пистолет мимо охраны в аэропорту было бы крайне трудно. Он не подозревал, что один неудачник-параноик, брат другого точно такого же захочет выпотрошить его как рыбу». Томасу потребовалось какое-то время, чтобы суть обвинения зарегистрировалась у него в сознании. И еще столько же, прежде чем он понял угрожающую ему опасность. «Ты полагаешь, что это я убил Сату?» — воскликнул Найт. «Должен признаться, я был удивлен», — сказал Паркс. «Никак не думал, что в тебе это есть». «Не мог предположить, что старина Сату предоставит тебе такую возможность». — Знаешь, этот человек обладал незурядным мастерством. — Это ошибка, — пробормотал Томас. — Я его не убивал. — Итальянская полиция не сомневается в том, что это твои круг дела, — заметил Паркс. — Они ошибаются, — произнес Найт уже настойчивее. — Тот, кто убил Сато, сам погиб в баре, он выследил меня там. Мы с ним схватились на крыше замка, и он упал. «Еще одна жертва, да?» — с показным изумлением промолвил Паркс. «Это у нас прямо настоящий серийный убийца, так? Не будем забывать и старого мансиньора Пьетро. Он никак не хотел говорить тебе то, что ты от него требовал, да?» «Это какое-то безумие», — произнес Томас. «Я обнаружил сату мертвым, застал отца Пьетро умирающим, оба раза убийца оставался поблизости». Во второй раз он и меня пытался прикончить. Но ты вышел победителем, там, где мастер восточных едноборств, обладатель черного пояса потерпел поражение? усмехнулся Паркс. Звучит очень убедительно. Преподаватели английской литературы, славящиеся мастерством рукопашного боя. Затем ты прикончил этого типа, который все это сделал, сбрось фост стены замка, где. Вари, сказал Томас. у него рту пересохло. Он попробовал расправить запястье, но изолента держала намертво, а малейшее движение сопровождалось предательской рябью, возникающей на поверхности воды. Томасу показалось, что она теперь теплее, чем прежде. Вари, повторил Паркс, точно. Он встал, отошел от ванны, повернувшись к Томасу спиной, уверенный в том, что тот никуда не денется, и объявил. — Итак, вот чем мы с тобой сейчас займемся. — Мы поговорим. Точнее, делать это будешь ты. — О чем? — Для начала можешь рассказать вот об этом. Паркс осторожно положил что-то на столик и выпрямился, следя за лицом Томаса. Это была... «Серебряная реликвия в виде рыбы. Что я должен о ней рассказать?» Спросил Найт. «Где ты ее достал? Откуда она?» «Я нигде ее не доставал», — раздраженно заявил Томас. «Как тебе самому прекрасно известно». «Эта рыбка была в комнате Эда в Чикаго. Я успел лишь мельком взглянуть на нее, затем пришел ты и украл ее. В следующий раз я увидел рыбку в Италии». Эту штучку мне показал следователь в числе других вещей Сату. Как тебе удалось заполучить ее обратно? — Это другая рыбка, — ответил Паркс. — Как ты уже догадался, вода, в которой ты сидишь, становится теплее. — Замечательные вещи, то фора ты не находишь. Прямо в ванну встроен нагреватель, в данном случае газовый. Если оставить его включенным надолго, вода закипит. Разумеется, дурочек управления тебе ни за что не тянутся. Ну, а теперь расскажи мне про серебряную рыбку Эда. Откуда она? Каково ее происхождение? Где и когда вещица была сделана? — Откуда мне знать, черт побери? — воскликнул Томас, который теперь уже слышал шипение газового нагревателя. Я ощущал, как вода вокруг быстро становится горячей. — Ты меня не слушаешь. Я абсолютно ничего не знаю об этой штуковине. Мне только известно, что Эды интересовали религиозные изображения рыб с непропорционально большими плавниками. Я слышал, что якобы существует серебряный крест с такой рыбкой. Мне об этом сказал Сату, но я ему не поверил. Теперь заговорили о том, что похожий крест найден в могиле, опередивший свое время лет на восемьсот. Такое совпадение не кажется тебе странным? — Конечно. Но на это мое проведение заканчивается, понятно. Больше я ничего не знаю. А теперь как насчет того, чтобы снять эту проклятую изоленту с моих рук? Томас решил разыграть праведное негодование, наблюдая за реакцией Паркса. Однако, охватившая его паника, проступала слишком очевидно. Вода уже была горячая на ощупь и продолжала нагреваться. Эта рыбка была куплена в Испании, в Бильбао. — вдруг сказал Паркс, глядя на реликвию. — Она серебряная. — Так почему ж ты спрашиваешь, если так и знаешь сам? — воскликнул Томас, стараясь ерзать ванне, чтобы перемешать слой горячей воды над ней, начиная потеть. — Я не говорил, откуда эта рыба. Я сказал, что она была куплена. Вещица очень старая, сделанная не в Испании. Полагаю, эта штучка была изготовлена в Мексике около трехсот лет назад еще попала в Испанию, как это происходило в те времена с серебром. Что ты об этом думаешь? Парк зондировал почву, стараясь ускорить ответ. Томаса охватил отчаяние. — Я ничего об этом не думаю, — крикнул он. — Для меня в ней нет никакого смысла. Рыба сделана в Мексике. Как интересно! Теперь я могу идти. От воды уже начал подниматься пар. — Ты знаешь, что... В 1949 году в Смитсоновский институт прислали странную рыбью чешую, обнаруженную во Флориде. Она похожа на ту, что покрывает латимерию. У Томаса мелькнула мысль, что Паркс сошел с ума. — Нет, — ответил он, — я ничего об этом не знаю. — А твой брат знал, — заметил Паркс, наклоняясь к нему и небрежно поигрывая пистолетом. — Где он погиб? — На Филиппинах, — сказал Томас лишь. Потом до него дошло, что он, наконец, выдал то, что его мучителю не было известно. Паркс широко раскрыл глаза, уронил нижнюю челюсть и с благовейным восхищением шепотом повторил. — На Филиппинах? А где именно на этих островах? Не знаю. Нагнувшись, Паркс что из силы толкнул его так, что ноги на это подлетели кверху, голова Томаса ушла, Под обжигающую воду и сквозь боль проникло внезапное сознание того, что если Паркс сейчас его не вытащит, он захлебнется. Паркс снова усадил Найта на дне ванны, и Томас жадно глотнул холодный воздух. Кожа его стала ярко-розовой. Еще несколько минут он сварится живьем. — Это все, что мне сказали, — выдавил Томас. — Оставляй меня здесь, сколько тебе заблагорассудится. Это все, что ты от меня получишь. Филиппины, ради всего святого, вытащи меня. Паркс, погруженный в раздумье, бормотал себе под нос название архипелага так, словно это было какое-то странное и загадочное заклинание. Казалось, он начисто забыл про Томаса, но когда вспомнил про его присутствие, Найту страстно захотелось и дальше оставаться незамеченным. — Значит, ты правда больше ничего не знаешь, да? — спросил Паркс, в голосе которого прозвучало что-то похожее на удивление. Столько рыскал по всей Италии, по-прежнему ничего не знаешь. Сато говорил, что от тебя может быть польза, но...» Он покачал головой, словно родитель, который раз уже разочаровавшийся в своем ребенке. Поднял пистолет и навел на лицо Томаса.